Воспоминания. Меня тут спросили, и чего вы пошли в подводники? И я тут же ответил: Потому что люблю. А чего я люблю? Это уже никого не интересовало. Кивнули довольные. А может я совершенно не то имел в виду? Может, я вообще не то имел. Некоторые тоже имели совершенно иное. И им хорошо было на берегу, потому что иметь то, что я имел, значит вовсе ничего не иметь. У меня даже тельники из каюты все свистнули. И дома у меня не было. Зачем мне дом? И койки. У меня было только одеяло. На нем было написано Варкута. Это плавказарму так называли. Ту самую, где у меня тельники свистнули. Мне тогда сказали, на мое возмущенное, где мои тельники? А хочешь одеяло? И я взглянул на жизнь трезво и захотел. Мало ли чего я еще захотел. Уюта или тепла, лучше женского. Но тут выдавали одеяло, и я его взял. А еще у меня саночки были. Я на них свои вещи по ночам перевозил. И книги. Я очень любил книги. А в дофе был магазин. И туда, как не придешь, вечно сидит тетка с внешностью холодильника, которая говорит «В большом выборе политическая литература». И как хорошо, что она была в большом выборе, потому что я немедленно делал маленький выбор. Покупал полное собрание сочинений Виссариона Белинского в девяти томах и собрание сочинений «Грак Хабабёфа» в четырех. В «Автономках» я все это читал. Наверное, я читал это все сразу же вслед за редакторами этих книг. Ну ничего, не страшно. Должен же кто-то был читать Белинского и «Грак Хабабёфа». Так почему не я? Потом я прочитал все письма Чехова. Они тоже продавались, без художественных произведений, те шли по подписке. А письма, кроме меня, никто не выкупал. Дай чего-нибудь почитать, говорили мне в море в Бискайском заливе на глубине 100 метров. И я давал письма Пушкина, Достоевского и читали. Не сходить же с ума. Сна же никакого, бессонница. Если все собрать за 10 лет, то я много чего не доспал. Зато я дочитал Пушкин, Гоголь, Толстой, Лесков, Достоевский, Герцена Колокол и Дарвина происхождение видов. Был еще свисток. «Академическое издание». Я его всем предлагал. «Как кто зайдет, дай». Я ему сразу же с порога. Есть только «Свисток». «Академическое издание». Он понравился торпедисту. «Хорошая книга», так он и сказал. И я проникся к нему могучим уважением. Торпедист, про которого говорят, «Почему мы тралим мины, потому что мы дубины», полюбил «Свисток». Я был в восхищении. Я дал ему почитать письма Бобёфа из тюрьмы. Я ждал его реакции, я весь истрадался. «Хорошая книга», – сказал он через неделю, и я не знал, куда себя девать. Я подсунул ему справочник слесаря, с прошлой автономки тут где-то валялся, и он его тоже похвалил, после чего я от него отстал. А остальные резали из дерева корабли. Все. Поголовное безумие. Сменялись с вахты и резали. Я смотрел на них и думал, лучше почитать «Пиквикский клуб». Я шел к сове, нашему командиру БЧ-2, и говорил, «У тебя есть пиквикский клуб?» «Естественно», — говорил сова и усаживал меня, «чай будешь?» После чая он ко мне приставал, «а у меня сегодня день рождения». Этот фокус я знал. У совы день рождения был в каждой автономке по разу, а зазеваешься то и по два. «А у меня есть коньяк», — говорил сова, «давай в чай по ложечке». После этого можно было не проснуться на вахту. А это было самое главное в нашей подводной жизни. Вахта – сон. Не всегда это совпадало. После вахты не всегда был сон. Чаще что-нибудь придумывали. Чушь какую-нибудь, мероприятие. А если и не придумывали, то бессонница. А потом всплытие. На сеанс связи и определение места. Раз в четыре часа. Потом раз в восемь. Потом в сутки раз. Потом опять раз в четыре по тревоге. А спать хочется, губы на столе. А погружаемся, и корпус скрипит, как сухая кожа. И дверь не открыть, обжала. Я всегда перед глубоководным погружением открывал дверь. Вдруг течь и останешься в аквариуме. А так хоть отсек, и люди все-таки. Вахтенный носовых заглядывает. Сухари будете? И тащит тебе банку сухарей. Их с чаем хорошо. На чай заглядывают соседи. Как чуют. У тебя пряники есть? Зачем я все это вам рассказываю? Так ведь праздник же на носу. День военно-морского флота. В этот день положено вспоминать. Вот я и вспоминаю.